глоссарий. Не по алфавиту, а так, как придётся. Ламер. Ламирок, ламо. Первое. Не до хакер. Второе. Переюзер. Третье. В жопунный пользователь. Сильно много пиздящий, но мало что могущий. Sabst. Команда, позволяющая сделать из папки виртуальный диск. Активно используется пиратами для проверки будущих мастер-образов. Файло. Как правило, набор файлов. Иногда используется в значении всякая хуйня. Мыло, имейл, e электронная почта. Кнопарь. Как правило, ссылка, линк, выводящий куда попало. Батон. Первое дядя бригадир, второе батон, то есть кнопка на мышке, третье смотри кнопарь. Синяя колбаса. индикатор загрузки или процесса. Nero лучшая программа записи на CD и DVD болванки. Активно используется пиратами. Болванка. Пустой CD-R или CD-RW носитель. Пиратами активно используются только самые дешёвые no name без всяких покрытий. Как правило, из Москвы приходят технологические упаковки по 100 штук. Atlon хороший процессор. Традиционно редко используется пиратами, но часто геймерами. Пень, пенёк, пентиум хороший процессор. Традиционно часто используется пиратами. Селерон. Целка, селерон типа процессор. Дьурон, дорик, дьурон типа процессор. Рива, рива ТМЦ и разновидности типа видеокарта. Была AC-97. Как правило, интегрированный в недорогие материнки звук. Ну, играет в общем. Photoshop. Профессиональный растровый графический редактор. Легенда. Пиратский и вообще общечеловеческий стандарт. В последнее время стал именем нарицательным. Так теперь кличут вообще любой редактор для правки изображений. Corel. Вообще-то комплексный графический пакет для редактирования всего, что можно. Также недорственный офисный пакет. Но так уж сложилось, что Corel называют только короля дров. Corel Draw лучший векторный графический редактор. Клава. Первое не очень умная женщина, второе клавиатура. Пиратами используется только одна модель Mitsumi Classic. Мышь. Крыса, грызун, устройство ввода, манипулятор. Пиратами используется только одна модель Genius net scroll и её модификации. Описал его. Первое описание программы в оболочке готового диска, второе процесс этого самоописания, третье творчество. Надо иметь определённые литературные навыки, чтобы описать полностью отстойную и глючную программу таким образом, чтобы people howl. People пеплы, people, people люди. Первое. Ламокоматозная Второе. Будущие покупатели дисков. Третье. Хорошие люди, например, people конкретные. Четвёртое. Нехорошие люди, например, people позорные. People have it. Мистический процесс усвоения пеплами всякого говна. Например, просмотр телевизионных программ, прослушивание попсового радио, покупка тухлого закусона. Мяда Пиратская фирма, специализирующаяся на выпуске отстойных игр. Позор софт-индустрии. Чёрный квадрат. Пиратская фирма, специализирующаяся на выпуске с писженого по трейдерским каналам софта. Лидер пиратов России. Гламурсофт. Пиратская фирма, специализирующаяся на том же. Конкурент Чёрного квадрата. Ебут свой персонал не по-детски, поэтому их продукция отличается повышенным качеством. Косяков на их дисках не бывает. Гордость гламур-софта — серия «Терминатор». Если сборщик софта говорил «я делал терминаторы», его нельзя пиздить, ему надо делать минет. Это высококлассный специалист. Трейдеры, невидимые пеплы, продают софт пиратам. Где они его берут до официального выхода программ на рынок, непонятно. Стоит софт сколько-то там за гигабайт. Например, 100 баксов за 20 ГБ. Ну или как договоришься. Выбора нет. Либо бери всё мировое файлоза последний месяц, либо пошёл на хуй. В пиратских конторах хрипатами при сортировке убивается 75-80% софта по одной единственной причине рыночной невостребованности. Некоторые хрипаты при наличии собственного парка жёстких дисков составляют собственную коллекцию софта и торгуют ими в частном порядке. Никогда, нигде не видел ни одного трейдера. Это призраки. Метр. Первое метр как единица расстояния, второе мегабайт. Этот термин активно используется пиратами. Парадокс. Одна из самых крутых крякерских групп, высококлассные взломщики. Иногда косячат, но кто не косячит? Midnight. Тоже взломщики. не такие крутые, как парадокс, но тоже реальные пацаны. SFX. Сам распаковываешь ещё архив. Тыкнешь на exe и получаешь полный жёсткий диск говна. Хорошо сконфигурированный SFX спросит, куда, что и надо ли. Плохо продуманный или вообще по умолчанию ввалит содержимое туда, где сам находится. Сканеры, сниферы, мьюкеры, антимьюкеры, файрволы. Не запоминайте эти слова. Пусть ваша тыква останется на месте. RTFM. Завуалированное оскорбление. Когда-то писали "Read the following manual", и дальше что именно читать? Прочти следующее руководство в переводе. Сейчас какое-то время трансформировалось в "Read this fucking manual", означающее то же самое, но с соответствующим оттенком. Подлинный смысл: прочти инструкцию, долбоёб. Razer Razer FS журналируемая файловая система, пожалуй, лучшая в мире Linux. Исошник. Файл образ диска. После прожигания в пример Nero получается точная копия исходника со всеми загрузочными секторами и прочими скрытыми радостями. RAID. Организация дисковой подсистемы. Кто знает о чём речь, тому читать не надо. Кто не знает, тем более не ебите себе мозги. Knopix, BOS, Darwin, Linux-подобные операционки. Смотри примечание выше. Vint. Winchester Hard HDD жёсткий диск. На нём возят софт от трейдеров. Он же стоит в каждом компьютере чисто для красоты. Винтовый. Первый, относящийся к Винту, то есть к жёсткому диску. Второе, относящееся к Винту, то есть к наркотику. Это нужно читать Баяны Ширянова. Лучше не его я не объясню. Сказёвник, SCSI диск. СКАЗИ диск тоже хард, но более дорогой, ставится в серверы. Крутится он куда как быстрее и более надёжен, потому и стоит в 3 раза дороже. М-, -м пизжу в 6. Бэд. Bad block. Закосяченное место на жёстком диске. Когда их много, винт перестаёт быть рабочим. Когда их мало, Винт перестаёт быть хорошим. Нулевая дорожка. Служебная дорожка на винте. Умирает редко, но если умирает, сливайте воду. Сидюк. Сидиром привод. DDR. Разновидность оперативной памяти. Коммутатор. Такая коробка с дырками. В дырки пихаются разъёмы сетевых кабелей. После этого все компьютеры видят друг друга. или не видят. Но тогда либо коммутатор умер, либо админ идиот. Первое чаще. Voodoo Lights. Хранитель экрана, скринсейвер в времён 3D FX. Красивее я не видел. Один мой знакомый пил только под него, трансирует на выхлист. Фрактальный генератор. Чудовищная математика в визуале. Поиграв с переменными, можно увидеть бога. Некоторые доигрались. Не шутка, кстати. Контр Alt Delitsa. Нажимать одновременно клавиши Ctrl Alt Del. Ясен Грен, не для хакеров я это объясняю. Просто тут меня читали и не могли въехать, что это за глагол. Вы слушали Дневник тестировщика. Автор Юрий Бригадир. Запись произведена с любезного разрешения автора в рамках проекта Свид. сказки для взрослых и детей. Для некоммерческого использования. В январе 2012 года читал Олег Шубин.